После записи дед Юра повел нас с мамой и дедом Пашей, тоже на концерт посидеть приехал, перекусить в кремлевскую столовую. Официальных приемов на сегодня не назначено, поэтому работает главный общепит страны в стандартном режиме шикарного ресторана для избранных. Посуда обычная, фарфоровая, скатерти белые. Во время торжественных обжираловок все это заменяется украшенными гербами-аналогами, что, на мой взгляд, нафиг ненужная суета и колхозанство. но меня не спрашивали. Не спеша поглощающие из кислой капусты с курочкой, деда Юра рассказывал про космическую станцию Салют 1. Хотели к дню космонавтики запуск подгадать, но ученая братья запретила со шлюзом какие-то проблемы. И модули, стыковочные, экипаж перевозить не вполне готовую. Существует риск на обратном пути угробить всех космонавтов. Ну, их эти гонки. Отпил компотик. Спешка хороша, то корпеловли в лох, поддержал начальника дед Паша, проглотив очередную ложку супа харчо с говядиной. Страшно и обидно, если на обратном пути. поделилась мама, которая выбрала суп с лапшой и индейкой. Макающий в бульон гренку я промолчал. К правильным решениям добавлять нечего. «Теперь придется народу объяснить, почему от космической гонки мы перешли к планомерному освоению этого самого космоса», — толсто намекнул Андров. Выпив остатки бульона через край тарелки, я издал довольный вздох и пообещал — А — В лучшем виде сделаем, царь -батюшка. Мама хихихнула, дед Паша отвесил едва ощутимый подзатыльник с советом. — Не у стены уши есть. — Потребуется специально подпущенный академик, который расскажет о неудачах венерианской программы. Выкатил я конкретику. — Посыл. — Если бы не торопились, не пришлось бы столько аппаратов сжигать. Посыл второй. Финансирование вслед за американцами не режется, но расходуется более бережно. — Распоряжусь, — пообещал дед. — И хватит замалчивать проблемы, — думал я. Космос — штука сложная, и это все давным-давно поняли. А выпячивание повета однажды приведет к фрустрации от несоответствия демонстративной легкости и обилия неудач. — Распоряжусь, — кивнул дед и на это. На второй я выбрал антрикот с пюре, мама котлету из индейки под гречку, дед Паша — биштек с гарниром в виде зеленого горошка, а Андропов — вареники с творогом. — Французы деньги с Наполеоном из обращения вывели, — поделился новостью дед. — Стремительно деградируют, — оценил я успехи президента Помпиду. — Глобализируются, европеизируются, — кивнул дед Паша. — Уроды! — припечатала мама. — Так все хорошо шло, дружили, а теперь это Пампиду вылезла. Мы с мужиками хохотнули. — В Гаите президент новый, — сменил тему дед Юра. — Молодой, энергичный, девятнадцатилетний. Рекорд. — Предлагаю перенять передовой гаитянский опыт и перебить рекорд при помощи меня, — подсуетился я. — Успеешь еще, — хрюкнув, отмахнулся Андропов. — Командировка морально готов? Товарищи по соцблоку дуются, гастроли просят хотя бы ограниченных по столицам. Мама грустно вздохнула, но влезать не стала. Все понимает. — Не раньше осени, — покачала я головой, — у меня съемки все лето, параллельно с отдыхом в Орленке, с нарухитой и личной свадьбой. Совсем большой стал, — умилилась в свадьбе родительницы. Они с Виталиной платье свадебное уже потихоньку шить начали, — бабушка Яма нашептала, — по очень большому секрету. «Ну, — Но а так-то съездить не против, — пожало плечами. Олю с собой возьму, на правах опытной гастролерши по союзным странам. Возьми — Возьми, — одобрил дед Юра. Доев, попрощались, и мы с дедом Пашей и мамой отбыли в родной совхоз. Утром на позицию водителя вернулась Виталина, и мы поехали в Москву продолжать вершить великие и не очень дела. Радио от музыки перешло к новостям. В ходе весеннего наступления, состоявшего из трех наступательных операций – Таингуенской, Хуэдананской и Хошимин, Мин – Северо-Вьетнамской армии удалось разгромить лишенных поддержки капиталистов-коллаборантов. Большая часть территории Южного Вьетнама, включая столицу Сайгон, была занята Вьетнамской народной армией. Многолетняя кровавая война наконец-то закончилась. Ура, товарищи!» «Ура!» — охотно гаркнул я. О, деды! А такая новость, а не ни слова!» «Профессиональная деформация!» — хихикнула Елочка. Ставленник капиталистов, так называемый президент Гуэн Ван Тхио, сбежал на Тайвань. прибежище китайских националистов, как только товарищи из народной армии смогли пробиться к Сайгону. Очередная демонстрация трусости империалистических марионеток. Вместе с ним были эвакуированы остатки американского персонала. Огромное количество коллаборантов и предателей цеплялись за эвакуирующие американцев вертолеты, до последнего надеясь, что империалисты снизойдут до их спасения. Надежды оказались тщетными, предатели никому не нужны, и американцы открыли по ним огонь. 26 апреля северо-вьетнамский танк Т-54, произведенный в СССР и переданный вьетнамским товарищам для помощи в защите от агрессивных империалистов, протаранил ворота в резиденции президентов Южного Вьетнама и встал на лужайке перед дворцом. Брошенному заокеанскими хозяевам мерионеточному правительству хватило остатков совести подписать капитуляцию. О ней было объявлено по радио и системам гражданского оповещения. Через час последние коллаборанты сложили оружие. «Жесть, там сейчас плохо», — вздохнул я. «Сначала чистки, потом партизан, бандитов, сумасшедших давить». Дальше миллионы мин и не разорвавшихся снарядов обезвреживать, а самое гнусное напитываться дефолиантами. Пока линиями бедолаги мутантов рожать будут. Какие же пиндосы, суки, зла не хватает? В прошлом году, помнишь, пентагоновский хуесос? Хуцпы поддал, мол, эти проклятые русские изобрели танковую броню, которую обычными натовскими снарядами не пробить, нужно что-то покруче разрабатывать. Варианта два. Либо фольфра... вольфрам, он дорогущий, и его из недоступного пиндосом Китая надо завозить, либо обедненный уран. А вот из него сейчас снаряды клепают. Этого дерьма за время работы атомной промышленности тысячи тонн накопилось. И девать его в целом некуда. Раз некуда, значит дешевый. Экономически целесообразно не закапывать его в могильники, а использовать для производства броневойных снарядов. Им-то Не у Белого дома же ими стрелять будут. Провокация заодно. Давай, коммуняка, сделай так же, а мы потом по всему миру про это визжать начнем. Вот какие плохие совки. Атомными бомбами из танка стрелять готовятся. «Та еще рационализация», — оценила Виталина. «Та еще», — подтвердил я. «Надо будет передачку про это, когда мы вернемся записать. Французским здравомыслящим силам понравится. Их Министерство обороны такой же херней занимается». Подмахивает хозяину. А где-то там, в Камбодже, продолжает кипеть гражданская война. Американцы на регион решили забить, а без их помощи красные кхмеры поставят раком всю страну. Это не проблема. Полпот пару месяцев назад не смог пережить покушение. ЦРУ организовала. Какие тут могут быть сомнения? И новый тамошний социалистический лидер хуюн. Гораздо более здравомыслящий, как по личным качествам, так и благодаря внешнему контролю с нашей стороны. Нам, строители горы с черепов, союзники не нужны. Мы, вообще-то, силы добра. А каждый дегенерат уровня Полпота наносит всему красному движу человечную репутационную оплюху. Существует мнение, что камбанджийским товарищам нужно помочь. У товарища Бяо руки чешутся опробовать свою могучую армию в деле, а вьетнамские войска сейчас на страшном моральном подъеме. Пока обсуждается, но, полагаю, скоро введут, как положено, получив еще одно радующее душу красное пятно на карте мира. Ну а дальше все вместе будем дружить, торговать и развиваться на зло врагам и на радость Сереже. Продолжающее тарахтеть радио тем временем порадовало еще одной новостью. Группа советских астрономов под руководством Романа Ильича Киладзе три месяца назад теоретически предсказавшая наличие естественного спутника у Плутона подтвердила эту теорию практическим методом. В этом им помогли снимки, сделанные экспериментальной обсерваторией, специализирующейся на изучении дальних уголков Солнечной системы. Открытое небесное тело получило имя Харон в соответствии со сложившейся традицией нарекать объекты Солнечной системы в честь героев древнегреческих мифов. Харон — это... Пока диктор просвещал народ экскурсом в античную мифологию, я поделился радостью с Виталиной. Обсерватория на фондовские деньги построена. Роман Ильич в нашей программе нынче трудится, я его еле выпросил. А смысл ему в Грузии учительствовать? педагогов астрономии хватает. Лучше пусть сто процентов времени нашей программе помогает. Страшной силы умища, Универсальную формулу для определения длительности суток на дальних планетах вывел. Массу Плутона математически определил. Толщину колец Сатурна рассчитал фотометрическим методом. И это все еще до нашего с Егором Львовичем вмешательства. Государственную премию в том году по совокупности заслуг получил, а вот Харон уже на Ленинскую тянет. — Я горжусь тобой, Сережа, — выдало позитивное подкрепление Виталина. На этой двухэтажной типовой конторе в двух километрах от Красной площади таблички пока нет, но она давно заготовлена. Перед входом меня ожидало сорок человек персонала, бывшие студенты-художники, журналисты и поэты, решившие не воять соцреализм, хотя и он в их портфолио имеется, без соцреализма в наши времена диплома не получить, а укреплять личное благополучие. Никакого осуждения. Дело будет делаться нужно и высокодоходное. Выбравшись из машины, я прошелся через толпу, не забыв пожать всем руки, и остановился на крылечке. «Великий день, товарищи!» — начал толкать речь. «Сегодня утром ЦК приняла закон о рекламе. А значит, мы, наконец-то, можем начать работать по-настоящему». Обернувшись к открытой двери, дал отмашку. «Выноси!» Директор и замдиректора вынесли симпатичную табличку, на которой стильным шрифтом было выведено «Рекламное агентство «Двигатель торговли». Народ похлопал. Начиная со следующего месяца, наше агентство переходит с твердого 200-рублевого оклада на новую тарифную сетку. Минимальный размер оплаты труда плюс 30% от заказа. Расстраиваться по этому поводу не стоит. Весь сегодняшний день нанятые мной товарищи будут расклеивать по всей Москве объявления с адресом и телефоном нашего агентства, аналогов которому пока нет. Советский кооператор очень хочет, чтобы о его товарах и услугах знало как можно больше людей, и мы охотно в этом стремлении его поддержим. Отныне все зависит от вас, товарищи. Готовьтесь принимать клиентов, рисуйте плакаты, разрабатывайте шрифты, организуйте направленные на продвижение советских товаров мероприятия и будете кататься, как сыр в масле. Далее мы дружно повесили табличку, и я вернулся в машину. — Они же глотки друг другу за заказы грызть будут, — заметила Виталина. — Будут, — подтвердил я, — но маркетинг — штука максимально людоедская. И без естественного отбора в ней никак.